Глава восьмая. Заключение. Около девяти часов утра лорд Фоксгем ввел свою воспитанницу, одетую, как подобает ее, полу и сопровождаемую Алисой Рейзингем в Хривудскую церковь, как вдруг навстречу им попался Ричард Горбатый с лицом уже омраченным заботами. Он остановился. — Это и есть та девушка? — спросил он. Когда лорд Фоксгем ответил утвердительно, тот прибавил. — Поднимите ваше личико, милая, мне хочется посмотреть на него. Некоторое время он угрюмо смотрел на молодую девушку. — Вы красивы, — наконец проговорил он. — И у вас есть, как мне говорили, приданное. Что, если бы я предложил вам хороший брак, соответствующий вашей наружности и происхождению? — Милорд Герцог, — ответила Джоанна. — Как угодно, вашей милости, но я хочу лучше выйти за сэра Ричарда. — Как так? — резко сказал он. — Выходите за человека, которого назову вам я, и до полуночи он станет милордом, а вы миледи. А сэр Ричард, говорю вам прямо, умрет сэром Ричардом. — Я ничего не молю больше у господа, милорд, как умереть женой сэра Ричарда, — возразила Джоанна. — Вот посмотрите, милорд, — сказал Глочестер, обращаясь к лорду Фоксгему, — на эту пару. Юноша, когда я предложил ему на выбор, что он хочет получить, в благодарность за оказанные мне услуги попросил помиловать старого пьяницу-моряка. Я предупреждал его, но он упорствовал своей глупости. Тем и окончатся мои милости, — сказал я. — Неужели? — воскликнула Алиса. — Кто это? — спросил герцог. — Пленница сэра Ричарда, — ответил лорд Фоксгем, — миссис Алиса Рейзингем. — Смотрите, выдайте ее замуж за надежного человека, — сказал герцог. — Я имел в виду моего родственника Гемлия, если вы не будете против вашей милости, — сказал лорд Фоксгем. — Он хорошо служил нашему делу. — Это мне нравится, — сказал Ричард. Обвенчайте их поскорее. Хотите замуж, прекрасная девушка? — Милорд-герцог, — ответила Алиса, — если только мой будущий жених будет строен прям... Она смутилась, и слово замерло у нее на устах. — Он прям, мисс, — спокойно ответил Ричард. — Я единственный горбун в моем отряде. Все остальные сложены довольно хорошо. Леди и вы, милорд. — прибавил он, внезапно изменяя тон на чрезвычайно любезный. — Не сочтите меня невежественным, если я покину вас. В военное время вождь не может располагать своим временем. И с изящным поклоном он прошел дальше. — Увы, я погибла, — сказала Алиса. — Вы не знаете его, — ответил лорд Фоксгем. — Это пустяки. Он уже забыл ваши слова. — Так он, значит, цвет рыцарства? — спросила Алиса. — Нет, — заметил лорд Фоксгем. — Но не будем мешкать. В церкви их ожидал Дик с несколькими молодыми людьми. Тут его соединили с Джоанной. Когда они счастливые, но серьезные, вышли из церкви на морозный воздух и на солнечный свет, Длинные ряды армии уже тянулись впереди по дороге. Знамя герцога Глочерского было развернуто и двигалось от аббатства среди леса копий, а за ними, окруженный закованными в сталь рыцарями, двинулся и храбрый, жестокосердный, чистолюбивый горбун навстречу своей судьбе, кратковременному царствованию и вечному. Позор. Свадебное шествие пошло в другую сторону, и гости с тихим весельем сели за завтрак. Отец-эконом заботился о них и сидел за столом вместе с ними. Гемли, забыв о ревности, начал ухаживать за Алисой, которая ничего не имела против. А Дик и Джоан, среди звука труб, плязга оружия и топота лошадей, сидели рядом, нежно держа друг друга за руки, и смотрели в глаза друг другу со все возрастающим чувством любви. С этих пор грязь и кровь этой беспокойной эпохи проходила мимо них. Они жили вдали от тревог в зеленом лесу, где и возникла их любовь. В Тонстальской деревушке в довольстве и мире проживали Может быть, с излишком наслаждаясь Элем и Вином, два старика. Один из них всю жизнь был моряком и не переставал оплакивать своего слугу дома. Другой, перебывавший на своем веку кем угодно, умер самой благочестивой смертью в ближайшем аббатстве под именем брата Ганестуса. Так желание Лаулиса исполнилось. Он умер монахом.